Старыгин не мог дождаться, пока доберется до рабочего кабинета. Устроившись в своей машине, он углубился в чтение итальянского текста. Наталья некоторое время молча сидела рядом, но, наконец, не выдержала и тактично покашляла. Старыгин не обратил на нее никакого внимания, тогда она громко проговорила. — Ну что, а есть какие-нибудь следы? — Извините, — Старыгин поднял на нее взгляд. — Забыл, что вы тоже интересуетесь. — Пока ничего, что имело бы отношение к нашей теме. Но если хотите, буду читать вслух. Ты вообще забыла о моем существовании, подумала Журавлева, но вслух этого не сказала. 15 сентября года 1502 -го от Рождества Христова начал Старыгин 4 сольда зеленщику, шесть сольда мяснику. Два сольда работнику за починку заднего крыльца. Также тому Джузеппе из Арецо. Штука сукна, хорошего из запасов господина в счет долга. 16 сентября. Три сольда молочнику. Два сольда жестянщику. Восемь сольда торговцу сеном Франческо. 17 сентября. Пять сольда кузнецу, что подковал господских лошадей. Пятнадцать сольда суконщику – Два солда подъемщикам за чистку конюшин. И что? Весь документ настолько же увлекателен, разочарованно протянула Наталья. Эрлих почему-то им заинтересовался. Старыгин сел поудобнее. Я сам пока не понимаю, почему, но надо дочитать до конца. Если вам не интересно, могу читать про себя. Да нет уж, читайте вслух, вздохнула Наталья. Может, вместе что-нибудь заметим? 17 сентября, продолжил Старыгин. Текст не отличался разнообразием, считая мелкие платежи лавочникам и работникам, иногда краткий перечень выполненных работ и купленных припасов. Когда Старыгин уже начал сомневаться в результатах поисков, он наткнулся на следующую запись. 4 ноября. 5 сольда рыбнику, 3 сольда млеру, панторио, 6 сольда жестянщику, что починил кровлю, садовой пристройки, где висит картина мастера Леонардо, дабы дождь не попортил ее. «Вот оно!» — воскликнул Старыгин, ткнув пальцем в листок и от волнения порвав его. Вот из-за чего Эрлих заинтересовался этой расходной книгой. «Не надо так размахивать руками. Наталья опасливо отодвинулась от Старыгина. Вы мне глаз выбите и объясните мне, необразованный, чему вы так обрадовались?» «Это оно, то самое недостающее доказательство!» — сияя, как медный самовар, — проговорил Старыкин. «У нас в руках действительно картина Леонардо да Винчи!» Он чувствовал вполне понятное волнение, но вместе с тем резко разболелась голова. «Ничего не понимаю», — протянул Журавлева. «При чем здесь наша картина? Вы читаете записи управляющего какого-то обедневшего итальянского графа, а, судя по расходам, он явно не богат» и вдруг приходите в такое возбуждение, что начинаете крушить все вокруг. «Извините», — проговорил Старыгин, потирая виски, — «и еще раз извините, но разве это непонятно? Ведь наша картина попала в Эрмитаж после революции из особняка купца-выживатого. Тот в свое время купил ее у графа Хвостова, а предок этого графа еще в XVIII веке приобрел ее. Как вы думаете, у кого?» Вопрос был риторический, и Наталья не собиралась на него отвечать, но Старыгин этого даже не заметил. Совершенно верно, радостно провозгласил он, у этого самого графа Джанбалонья. То есть не у этого, конечно, он потряс в воздухе листком, а у его отдаленного потомка, который окончательно обеднел и распродавал фамильное имущество. И не только обеднел, но и позабыл, чем владели его предки, так что картина продана уже как Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем, кисти неизвестного мастера флорентийской школы. А мы с вами только что прочли, что она принадлежит кисти Леонардо. Управляющий графа пишет об этом, как о само собой разумеющемся. Кроме того, добавил он, немного успокоившись, вы обратили внимание, что картина висела у графа в садовой пристройке, и пришлось нанять кровельщика для починки крыши, дабы дождь не заливал картину. Значит, до того он ее заливал, так что картина с самого начала хранилась не в самых лучших условиях. Почему она сейчас и находится в таком плачевном состоянии? Старыгин спрятал листок с распечатанными записями в портфель и сложил руки на руле, стараясь успокоиться. Во всяком случае, — закончил он, — Эрлих и Штабель достаточно серьезно отнеслись к этому материалу, Настолько серьезно, что решили заполучить картину любой ценой. «Непонятно только одно», — проговорила Наталья, — «из-за чего убили ту девушку в соседней с вами квартире?» Старыгин хотел ей что-то ответить, но вдруг почувствовал сильное головокружение. Перед его глазами замелькали цветные пятна, и неожиданно на него навалилась такая усталость, словно он прошел пешком не один десяток километров с тяжелым грузом за плечами. Ему показалось вдруг, что над ним сияет ослепительное солнце юга. В ушах зазвучали гортанные голоса разносчиков воды и сластей, лавочников, зазывающих прохожих, хриплые крики верблюдов. Наталья о чем-то его спросила, но он не расслышал вопроса. — Вам плохо? — повторила она озабоченно. — Да, нет, — пробормотал Старыгин не впопад. В довершение ко всему ему стало очень жарко. Он опустил стекло машины, вдохнул свежий осенний воздух, но он не принес никакого облегчения. — Да, мне действительно нехорошо. Я, пожалуй, поеду домой, — проговорил он слабым голосом и потянулся к зажиганию. Но все перед глазами поплыло и закружилось, как на накрусили. Теперь ему стало холодно, так холодно, что зубы застучали. Ему стало тяжело дышать, а в висках словно забили тысячи невидимых молоточков тысячи бронзовых молотков, высекающих каменные блоки для строительства надгробий и статуи для их украшения. «Как вы поведете машину в таком состоянии? Давайте я сяду за руль». Наталья потрогала его лоб и помрачнела. «Да у вас жар». «Наверное, простудился», — с трудом проговорил Дмитрий Алексеевич. «Вот накаркали вы». И с этими словами провалился в беспамятство. Он шел по узким улочкам далекого южного города, по бесконечному лабиринту тесных кривых проулков. Из темных полуоткрытых дверей доносились дразнящие обоняния запахи пряных кушаний и изысканных благовоний. Здесь, в этом шумном квартале, кроме многочисленных мастерских, помещались лавки, где можно было купить приношения для предков, обитателей царства мертвых, фрукты, цветы и благовония сласти и прочие припасы. Посыльные из этих лавок и из мастерских низко кланялись Старыгину и уступали ему дорогу. Из ближней лавки навстречу ему выскочил высокий пожилой человек в белой, как у него самого, одежде и озабоченно спросил «Господин, вам лучше?» Старыгин хотел ответить и пришел в себя». Придя в себя, он увидел светло-зеленые больничные стены и озабоченное лицо высокого пожилого мужчины в белом халате. — Ну вот, так-то лучше, — проговорил врач, проверяя его пульс. — Где же вы подцепили такую редкую дрянь? — Где я? Что со мной? — слабым голосом спросил Старыгин, пытаясь приподняться на постели. Эта попытка не увенчалась успехом. Стены и лицо врача поплыли перед глазами, сердце забилось в груди, как пойменная птица. В его ушах еще звучали голоса посыльных разносчиков. «Что это было? Ф Фивы? Лабиринт прибрежных кварталов левого берега?» Старыгин сбросил наваждение и прислушался к словам врача. «Вы в эпидемиологическом центре при Академии наук», — говорит тот, поправляя подушку в отделении редких и тропических инфекций. «Как я сюда попал?» «Поблагодарите свою подругу?» Доктор чуть заметно улыбнулся. «И еще врача в приемном покое больницы. Куда она вас привезла? Он почувствовал что-то неладное и связался с нами. А уж когда мы узнали о симптомах болезни, срочно забрали вас к себе. Потому что вы наш больной». «Что же со мной?» «Очень редкая болезнь», — озабоченно проговорил «Врач». «Вы когда-нибудь слышали о так называемом проклятии фараона?» «Конечно!» — Старыгин приоткрыл глаза. «Но ведь это миф, выдумка!» «Да не вполне. Вы полежите спокойно и послушайте. Можете не отвечать, если тяжело». Так вот, термин «проклятие фараона» вошел в обиход после того, как в 1923 году знаменитый английский археолог Говард Картер обнаружил в долине царей неразграбленную гробницу Тутанхамона. Вы же знаете, что там нашли столько золота, драгоценных камней и других сокровищ, что это на многие годы стало сенсацией. Ученые получили огромный материал для своих исследований. Простые обыватели, замирая, читали перечисления золотых статуэток, амулетов, масок, украшений, газеты, соревнуясь друг с дружкой, раскрывали бесконечные подробности открытия. Описывали всех действующих лиц и членов их семей. Утверждали, что когда исследователи вошли в гробницу, первым, что они увидели, была надпись на стене, в которой и говорилось ⁇ Смерть быстрыми шагами настигнет того, кто нарушил покой фараона ⁇ Эта фраза и стала краеугольным камнем в последовавшем затем развитии истории под названием ⁇ Проклятие фараона ⁇ Началось все с того, что через два месяца после открытия гробницы умер лорд. Карнавон. Тот, кто финансировал раскопки Картера, умер он в Каире после трехнедельной непонятной болезни. Врачи посчитали ее инфекцией от укуса ядовитого москита. Газеты смаковали подробности. В поместье лорда в Англии его любимая собака долго выла и ночью, после чего испустила дух. На нее тоже подействовало проклятие. Не открывая глаз, усмехнулся Старыгин. «Газеты утверждали, что так и есть», — серьезно ответил доктор. «И мир заговорил о темной и страшной силе, которую потревожили, вскрыв гробницу и нарушив покой мертвого фараона. Тем более, что вскоре умер археолог Артур Мейс, который вместе с Картером вскрывал гробницу. Газеты, правда, умолчали о том, что Мейс был давно и серьезно болен и приехал в Египет, превозмогая болезнь. Страх объял Англию» писала одна известная газета после того, как, вернувшись из Египта, умер Арчибальд Дуглас Рейд. С помощью своего рентгеновского оборудования он хотел определить точный возраст мумии фараона. В течение шести лет один за другим умерли 12 человек из тех, кто участвовал во вскрытии гробницы. Умерли от самых разных причин. Лорд Вестбурн, Например, выбросился из окна своей квартиры в Лондоне, находящейся на седьмом этаже, и разбился насмерть. Сын его, работавший секретарем у Говарда Картера, незадолго до этого был найден мертвым в своей собственной постели. Хотя был здоровым, полным сил, молодым человеком и накануне ни на какие недомогания не жаловался. Наконец покончил с собой в состоянии душевной депрессии сводный брат лорда Карнавона» и событие, которое убедило в существовании проклятия даже неверующих, в 1929 году умерла леди Карнавон. Врачи констатировали смерть от укуса неизвестного насекомого. «Какие неизвестные насекомые могут быть в Англии?» — взволнованно спросил Старыгин. «Разумеется, это объяснение притянуто за уши. Но мы, врачи, материалисты. Невозможно же написать в свидетельстве о смерти, умерла от проклятия фараона. Коллеги просто поднимут насмех. Но факт остается фактом. К тридцатому году из всех членов экспедиции в живых остался только Говард Картер. «Ну и как же вы объясняете?» «Это...» — Старыгин приподнялся на локтях. «Видите ли, разумеется, мы не верим ни в какое проклятие фараона». Доктор мягким, но настойчивым движением заставил Старыгина лечь на подушку в медицине не может быть никакой мистики. В самом деле, собака-то от чего-то умерла, она вообще в Египте не была. Обыватели были уверены, что фараон наслал проклятие на лорда Карнавона и всех его друзей и родственников. Но отчего тогда фараон не тронул самого Говарда Картера? Высказывались предположения, что в гробнице были замурованы ядовитые вещества, либо же древние египтяне могли покрывать стены, пол и потолок гробницы ураном, и людей поражала радиация. Я считаю, что не было никакого проклятия фараона. Были неизвестные науки смертоносные бактерии, которые выжили в гробницах, несмотря на то, что прошло более четырех лет. Не может быть. Да рассказывали же, что находили в гробницах семена египетской пшеницы — которые, пролежав под землей столько времени, не потеряли своей всхожести. Но отчего только в этой гробнице появились эти бактерии? Ведь сколько гробниц до этого были разграблены? Ведь целые египетские деревни вблизи Луксора из поколения в поколение занимались грабежом гробниц. Да кто же их знает, этих местных жителей? Возможно, что и умирали они от неизвестной болезни. Не обращаясь к врачам, которых тогда и не было еще. Вы поймите, ведь это не эпидемия. Болезнь опасна, но она не распространяется так быстро, как чума или оспа. Кто-то обшаривал мумию и порезался. Вот и заразился. А как же леди Карнавон, которая умерла через 6 лет после смерти своего мужа? Могу только предположить, что в северных широтах бактерии размножаются не так быстро, как в жарких странах. Болезнь развивается гораздо дольше. А, возможно, она умерла совсем от другой болезни. Выслушав рассказ врача, Старыгин пришел в ужас. «Так что, доктор, я обречен». Он снова почувствовал приступ головокружения и мучительный озноб. Дыхание стало частым и неглубоким. В ушах снова застучали медные молотки каменотесов. «Да что вы, мой дорогой!» доктор? покровительственно улыбнулся. «Вы выздоровеете, причем очень скоро. Мы разработали вакцину против болезни фараонов, и вам уже сделали инъекцию. Еще несколько часов, и вы будете как огурчик. А пока, чтобы облегчить ваше состояние, я дам вам выпить традиционное египетское лекарство, в состав которого входит вытяжка из корня лотоса». Левой рукой он приподнял голову больного, а правой — поднес к его губам чашку с зеленоватым настоем. Старыгин прильнул к чашке губами и жадно выпил горьковатое прохладное питье. Ему сразу стало легче дышать, сознание прояснилось, а зноб прекратился. Мне действительно стало гораздо лучше, проговорил он, благодарно взглянув на врача. Вы так заботитесь обо мне. У вас же наверняка есть другие больные. Что вы, дорогой мой? Врач поставил чашку на тумбочку. «Я готов не отходить от вас днем и ночью, ведь это первый случай, когда я могу наблюдать течение такой редкой болезни. Я, изучаю ее много лет, написал десятки статей, но впервые вижу настоящего больного. Это такая удача, вы просто не представляете». «Ну, это как сказать», — протянул Старыгин. «Да, конечно», — врач смутился, — «я сказал бестактность. Понимаете, вам, конечно, не позавидуешь, но для меня, как для профессионала, это действительно удача». Я могу лично следить за процессом выздоровления, за действием вакцины. А вы не боитесь заразиться?» «Нет, эта болезнь не очень заразна. Она передается только через кровь, так что избежать заражения достаточно легко. Но скажите мне, дорогой, вы недавно побывали в Египте?» «Нет». Старый ген отрицательно помотал головой и снова почувствовал головокружение. «Правда, не такое сильное. Вернее, был, но довольно давно, около года назад». «Нет, у этой болезни не такой длительный инкубационный период. Где же в таком случае вы подцепили такую редкую инфекцию?» «Я не был в Египте, но довольно много времени провел в египетском отделе Эрмитажа». «Ну, дорогой мой, если бы там можно было заразиться, у нас было бы много пациентов». «Нет, в Эрмитаже за все время его существования не было, к счастью, ни одного случая заболевания проклятием фараона». Так что нужно внимательно проанализировать все ваши контакты, чтобы установить источник заражения. Если в городе есть еще один больной, непременно нужно найти его, ведь без нашей помощи он обречен. Ему срочно необходима вакцина. Старыгин хотел рассказать врачу о недавней встрече на набережной возле Эрмитажа, о человеке с серым неживым лицом, с которым он столкнулся, и о легком уколе, которую он тогда почувствовал, но вовремя передумал. Слишком странно это прозвучало бы в этих трезвых больничных стенах. Он прикрыл глаза. Его снова одолела усталость. Неудержимо клонило в сон. «Поспите, дорогой». Словно сквозь толщу воды донесся до него голос врача. «Вам нужно много спать. Это способствует выздоровлению. Сон — лучшее лекарство». Старыгин хотел что-то ответить, но действительно заснул. На этот раз ему снился какой-то узкий каменный коридор. Он шел по этому коридору, освещая дорогу дымным коптящим факелом. Коридор то и дело сворачивал, разделялся, от него ответвлялись боковые ходы, но Старыгин уверенно двигался вперед, каждый раз без колебаний, выбирая верное направление. Потому что его вел вперед голос. Этот голос звал его, повторял его имя, умолял поторопиться». Он становился все слабее и слабее, все тише, все беспомощнее, хотя Старыгин знал, что приближается к нему, что ему осталось пройти совсем немного. Нужно было спешить, потому что время истекало, потому что голос мог замолкнуть, и тогда он останется один в этом лабиринте, в этом бесконечном темном подземелье. А вдруг резкий порыв ветра затушил его факел. Старыгин оказался в кромешной темноте, вязкой и осязаемой, как черное бездонное болото. Из темноты доносились какие-то шорохи и скрипы. И еще что-то отвратительное, то ли тихое чавканье, то ли хруст костей. Вдруг до его лица дотронулось что-то склизкое, живое. Старыгин попятился, и ему в спину уперлась чья-то костлявая рука. Он заметался в ужасе, вытянув вперед руки, пытаясь на ощупь найти дорогу. Но тут он снова услышал прежний негромкий голос, едва слышный, призывный, умоляющий. И сразу же он успокоился, взял себя в руки и двинулся вперед. На этот раз голос сначала медленно, неуверенно, потом все быстрее и быстрее, и окружающая тьма постепенно начала светлеть, Раступаться можно было уже различить очертания стен. Старыгин прибавил шагу. Он уже почти бежал, шумно и тяжело дыша, несмотря на царящий в подземелье холод. Капли пота выступили у него на лбу. Перед ним оказалась очередная развилка, и он уверенно повернул направо, туда, откуда доносился голос, и оказался в большом круглом помещении с высоким сводом. Эта камера была ярко освещена несколькими факелами, прикрепленными к стенам, и в самом ее центре на огромном каменном столе покоилась мумия. Мумия лежала без саркофага, даже без полотняных бинтов, ссохшаяся коричневая плоть с тощими, как у скелета, конечностями. И уродливым лицом, на котором неумолимое время оставило гримасу отчаяния и презрения к всему живому, ко всему смертному. И это от нее, от этой мумии, исходил тот голос, который призывал Старыгина в мраке подземного лабиринта. Старыгин шагнул к каменному столу, чтобы последний раз услышать голос вечности и заглянуть в ее глаза. В этот миг он проснулся. На этот раз он был в палате один и чувствовал он себя гораздо лучше. Настолько хорошо, что легко приподнялся и сел на кровати, спустив ноги на пол. И снова услышал тот голос, который звал его во сне, тот голос, который вел его по темному подземелью. Голос звучал едва слышно, и Старыгин понимал, что никто, кроме него, не слышит этот зов. Но в то же время он был так настойчив, что противостоять ему было невозможно.